Эпилог. Недим Есар едва ли успел понять, что произошло. В Копенгагене стоял прохладный вечер. Есар, рослый мужчина с татуировками, покинул вечеринку, посвященную выходу его автобиографической книги. Сел в машину, и в этот момент ему дважды выстрелили в голову. Скорая помощь успела доставить его в больницу, но этой же ночи он скончался от полученных ран. Вечеринка проходила в молодежном отделении датского Красного Креста где Ясар, ведущий радиошоу, работал с трудами подростками. Он вдохновлял ребят, но никогда не читал им нотаций. Это большая разница, сказал New York Times Anders Folmer Buhelt, директор организации. Недим всегда придерживался своих ценностей и ясно понимал, какое общество пытается создать, но столь же ясно он понимал и то, кем был раньше. А раньше Недим Ясар был лидером известной преступной группировки лос Гуэрерос. Семь лет назад он бросил банду и благодаря программе реабилитации заключенных, а также воодушевленный рождением сына, успешно изменил свою личность. Но переписать прошлое мы не в силах, и оно настигло Исара. Тем не менее, история этого человека продолжает жить и воодушевлять людей, убедительно доказывая, что люди способны меняться. Йорген Рамсов, редактор радиошоу, которое вёл Исар После его гибели сказал, что пройдя программу реабилитации заключенных, тот стал совершенно другим человеком, полным решимости бороться с бандитизмом и помогать молодым людям понять, что преступная жизнь не доведет их до добра. Я собрал в этой книге подобные истории и результаты последних исследований, и они показывают, что преобразование личности возможно. Таких исследований становится все больше. На своей предыдущей работе в качестве редактора веб-сайта где опубликовались материалы о новейших открытиях в области психологии. Я каждую неделю получал информацию об одном или нескольких новых исследованиях, посвященных преобразованию личности. И все же до сих пор многие не верят, что личность изменяема. Как сказал один из ведущих специалистов в области психологии личности, Бренд Робертс: "Черты личности не просто существуют, вы можете их изменить. Это должно стать частью нашего общего мировоззрения". Я часто сталкиваюсь с таким скептицизмом и на собственном опыте. Недавно на приеме, организованном Британской ассоциацией нейробиологов, после того, как я прочитал публичную лекцию, посвященную мифам о мозге, мне довелось побеседовать с одним из самых известных и очаровательных психологов Соединенного Королевства. Эта дама во всем мире признана авторитетнейшим специалистом. Когда я назвал ей тему этой книги, первая реакция была крайне скептической. Как и многие другие, в том числе и психологи, не специализирующиеся на психологии личности, она полагала, что люди радикально не меняются. Разве недостаточно доказательств того, что черты личности стабильны, что они не меняются, спросила она, и с испыщущая ей живостью мгновенно привела в пример двух человек, хорошо известных своей бескомпромиссностью: Дональда Трампа и бывшего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Янн на мгновение растерялся, Эти люди действительно прекрасные примеры несгибаемости, живые аргументы в пользу неспособности личности меняться. Трамп и Мэй совершенно не похожи друг на друга, но за время пребывания у власти и тот, и другая часто подвергались справедливой критике за ригидность или низкую приспособляемость психических процессов к меняющимся условиям окружающей среды. Ничто не могло изменить их. Я лихорадочно начал припоминать какой-нибудь противоположный пример чтобы привести его в качестве контраргумента, но, к сожалению, моя голова еще была занята только что прочитанной лекцией, и подходящего примера в тот момент не нашлось. Однако, как только разговор перешел на другие темы, в памяти тут же всплыли имена людей, истории которых приведены в этой книге. Маджид Маджжитнавас, в прошлом исламский фундаменталист, ставший борцом за мир, Энтони Джошуа, мелкий преступник, ставший для молодежи образцом для подражания. Ник Ярис, жестокий бандит, написавший книгу о сочувствии, Эмма Стоун застенчивая девочка-подросток, ставшая мегазвездой Голливуда, Катра Корбет, наркоманка, ставшая всемирно известной бегуней. В каждом случае преобразования включали серьезные изменения базовых черт личности, в частности рост открытости новому опыту, сознательности и доброжелательности, а также снижение невротизма. Кроме того, мне пришла в голову масса других возражений который можно было привести. Во-первых, такие общественные деятели, как Трамп и Мэй, вероятно, все же до известной степени меняются, просто изменения не на виду у широкой публики. Обычно оппоненты напирают на устойчивость, наименее благоприятных черт этих двоих, а именно нарциссизма Трампа и низкой доброжелательности Мэй. Во-вторых, и это главное, о чем нужно было сказать, значительные изменения личности могут произойти только в том случае, если человек сам захочет измениться. Неймей и, и Трамп и многие другие наглядно демонстрируют, что их полностью устраивает их личность, что они не желают ничего менять. Иногда такое упрямство бывает полезно, но в данном случае это их несомненная слабость. Я утверждаю, что если закоренелые преступники, психопаты, застенчивые студенты и даже религиозные экстремисты смогли изменить свою личность к лучшему, На что однозначно указывают их истории и результаты научных исследований, представленные в этой книге, то и вы сможете изменить свою личность и стать таким, каким хотите быть.